Возле Миюки, которая появилась в школьной столовой, не было златовласой спутницы. Таца не испытывал никаких сомнений или недовольства, он ведь не назначал отдельную встречу. Поэтому этот вопрос не то чтобы его интересовал, он просто пришел ему на ум. «Сегодня ты без Лины?» Однако ответ младшей сестры был за пределами его ожиданий. «Сегодня она отсутствует, они сама У нее появились некоторые срочные семейные дела». «Ммм?» «Отсутствует сразу после перевода из-за границы?» – подумал Татце, но так как он кроме нее, не знал никаких иностранных волшебников, он не утверждал, что это ненормально. «Прежде всего, если учесть ее личность, должно быть много вещей, у которых больше приоритет, чем школа. Кроме того, Лина ну никак не могла сказать Миюки или Ханоки причины кроме домашних, поэтому Татце не спрашивал дальше». Эрика и Мизуки показали беспокойство ее поведением, но по факту разница была в том, что Мизуки волновалась, тогда как Эрике было любопытно. Даже если он спросит Миюки, он понимал, что данный ему ответ не обязательно будет правдой. Таким образом, как обычно, с нехваткой одного человека, нехваткой Шизуки, не Лины. семь человек собрались вокруг столика. «Кстати, Шизуку хорошо поживает?» Эрика посмотрела на Ханоку. «Да, кажется, она хорошо себя чувствует». Она также говорила, что уроки не так уж и сложны. Даже не подумав над вопросом, Ханока ответила сразу же. В связи с современными коммуникациями, другая сторона Тихого океана не такое уж и большое расстояние. Она была удивлена тем, что там все еще остались обсуждения на уроках, включающие учителей. У всех на лицах появилось удивление, смешанное с интересом. Так как система учеников, выезжающих за рубеж изучать магию, практически прекратилась, Было трудно получить информацию о том, какая там форма обучения. «Тогда, может быть, Лина тоже по-разному недоумевает?» «Не похоже». Миюки, улыбаясь, отклонила беспокойство Мизуки. На самом деле казалось, что Лина вообще не была осдачной разницей в структуре занятий между Америкой и Японией. Как если бы она с самого начала ходила лишь в японскую старшую школу магии. Миюки незаметно показала неприятную улыбку. Это была милая улыбка-дьяволёнка, которую, к счастью, никто не заметил. Сознание ее друзей было приковано к следующей бомбе, которую Ханока объявила. Мы вчера немного поговорили по телефону. Шизуку также была удивлена новостями о вампирском инциденте. Она сказала, что каким-то образом подобный инцидент произошел в Америке. «Ха? Правда?» Я спросила у нее то же самое. Похоже, оно имело место не на восточном побережье, где находится Шизуку, но в центральной области в южной части Далласа. Я впервые об этом слышал. Недавно получив предупреждение от тёти, Тацуэ, который старательно проверял новости относительно USMA, неожиданно с восхищением пробормотал. Даже на другой стороне похоже, что у них есть сносно работающие ограничения информации. Шизуку говорила, что услышала это не из новостей, но от хорошо информированного ученика, который оказался бывшим учеником по обмену. Видимо, счастливая, что привлекла внимание Тацуи, на Ханаке была застенчивая улыбка, когда она все это объясняла. В глазах Тацуи, который кивнул, был свет достаточно сильный, чтобы сказать, что это было просто из любопытства. В то время как группа Таций была взволнована темой друга, которая училась за границей, светловолосая и голубоглазая ученица старшей школы, которая пришла учиться из-за границы, была на секретной встрече в посольстве Юйсон Другими словами, вы говорите, что в коре головного мозга Фредди, нет, старшего лейтенанта Фемальгаута, была сформирована нейронная структура, которую никогда не видели в обычном человеке? хотя встреча проходила в обеденное время, никто из присутствующих, включая Алину, не просил перерыв. «Возможно, утверждение «обычный человек» немного неверно», — ответил мужчина, который, хотя и не носил белый лабораторный халат, действительно походил на самого настоящего ученого. По результатам вскрытия, в мозгу Альфреда Фамальгаута была обнаружена нейронная структура, которого до этого никогда не наблюдалось в коре головного мозга человека, даже включая волшебников». В частности, при фронтовой коре головного мозга было сформировано небольшое мозолистое тело. Видя что на многих участниках встречи появилось неоднозначное выражение, конечно, Лина была среди них. Ученый начал объяснять еще раз, на этот раз небольшой лекцией: Вы ведь знаете, что человеческий мозг разделен на левое и правое полушарие. Видя, что все кивнули, он продолжил: Правое и левое полушарие соединены мозолистым телом, расположенным в центре мозга. Это значит, что мозг обычного человека, как правило, имеет структуру, в которой правое и левое полушария соединены центральной частью. Префронтальная кора – поверхностная часть мозга. Здесь не должно быть структуры, соединяющей правое и левое полушария, так? Верно. Другими словами, это значит, что в мозгу старшего лейтенанта Альфреда Фомальгаута есть что-то, чего не должно быть в человеке. Алина наконец поняла, почему ей нужно было сегодня явиться лично. Определённо это не та тема, которую можно обговорить по телефону. Какую функцию она выполняет? Я слышал, что префронтальная кора – зона, близко связанная со способностью сознания и суждения, но могут ли вновь сформированные клетки мозга настолько сильно повлиять на психические возможности? Мы, как исследователи магии USNA, считаем, что мозг не является независимым органом мышления. Настоящее ядро мышления – это информационное тело пушеонов. Роль мозга заключается в получении информации с так называемого разума и также быть коммуникационным органом, передающим информацию из тела в разум. Хотя это по-прежнему в теоретической стадии, вероятность этого очень высока. Учёный льстивой улыбкой покачал головой на вопрос старших офицеров, сидевших по другую сторону. Если эта гипотеза верна, можно предположить, что новая нейронная структура, сформированная в мозгу старшего лейтенанта Фамальгаута, связалась с неизвестными психическими функциями Которая обычно не загружены. На всех снова появилось конфужное выражение. Среди них Лина, которая все еще была в раздумье, подняла руку, чтобы ей дали слово. Майор, в чем дело? Хотя ученый побудил ее говорить, слова не выходили. Три секунды, поколебавшись, хотя этого никто и не заметил, она начала говорить: Доктор, относительно неизвестных психических функций, есть ли возможность вмешательства в внешней магии? Ученый ответил быстро. Думаю, майор Сириус пытается сказать, есть ли возможность того, что старшим лейтенантом там манипулировали, но, к сожалению, такой возможности нет. Хотя это всего лишь гипотезы, но можно без сомнений предположить, что разум и тело взаимодействуют один к одному. Даже если можно вмешаться в разум другого человека, невозможно вмешаться до такой степени, чтобы повлиять на структуру мозга. Кроме того, магии, которая изменяет саму структуру мозга, не существует. Из фразы... Магии, которая изменяет саму структуру мозга, не существует. Лина вспомнила легенду об одном волшебнике. Однако этот волшебник уже мертв, После 20 лет госпитализации, не вступив в брак и определенно не имея детей, этот человек должен был уже покинуть этот мир. Алина слегка покачала головой, возвращая мысль назад к текущему вопросу.